Ник. Именно Яна была связана с этой петлей. Сомнений больше не оставалось. Какая-то невидимая нить соединяла ее и белиала. Неизвестная сила тянула их друг к другу, как разнополярные стороны магнита. Демону нужна именно она, Но зачем? Что в «яне» такого, что держала сущность рядом, не давала покоя ни ей, ни ему? И почему именно Никита стал тем, кто неведомым образом смог вмешаться в происходящее? Ник вспомнил, как его буквально вели за руку потусторонние силы, заставляя следовать туда, куда необходимо. Приехать к лагерю, зайти внутрь, встретить сестру, о которой он никогда не знал, стать частью этой петли. Едва ли сам Белиал накрывал на стол в ожидании гостей, значит, могла быть какая-то вторая сторона, противоборствующая демону. Если она существовала, надо было ее найти». Ведь в таком случае у Ника с Яной могли быть помощники. У Никиты могли быть помощники». Внимательно глядя на сестру, Ник судорожно начал искать решения, собирая разрозненные обрывки воспоминаний. Связь зародилась в лагере, это не подвергалось сомнениям. «Но что, если менять что-то нужно не здесь?» Что, если надо вернуться еще раньше, до событий июля 2000-го, до того злополучного лагеря? Вдруг Белиал выбрал Яну задолго до второй смены в Фортуне? Ник вспомнил свои сны, когда Новиковы в полном составе везли девочку в лагерь. Что, если надо вмешаться в этот момент? не дать родителям совершить ошибку, забрать Яну на море. Но она уже тогда была обижена. Значит ли это, что надо начинать действовать еще раньше? Пока сестра продолжала исследовать трассу и бубнить что-то себе под нос, Никита осмотрелся по сторонам, как будто что-либо здесь могло дать ему подсказку. Но лес и поле, как и сама трасса, выглядели вполне обычно. «Слушай», — Никита взглянул на сестру, «а когда у тебя обида на родителей появилась?» «Чего?» Яна ошеломленно уставилась на брата. «Ну, когда ты впервые...» ну, Ник откашлялся, пытаясь подобрать слова почувствовала себя ненужной. Яна прикрыла глаза и шумно вздохнула, отвернулась, сложила руки на груди. «На самом деле, мне кажется...» — тихо начала девушка. «Так было всегда». Сестра повернулась к Нику и продолжила более уверенно. Папа строил бизнес, в те времена это давалось не так уж и легко, поэтому всякое бывало. И люди приходили незнакомые, что-то требовали, и отец нервничал, неделями порой дома не бывал. Яна посмотрела в сторону. «Мама постоянно на взводе, где-то в своих мыслях, в своем мире, а я…» — она перевела взгляд на брата. «Я всегда жила как будто сама по себе». «А если бы отец больше времени проводил с вами?» «Могло бы все быть иначе?» «Думаю, нашлись бы другие причины не обращать внимания на свою дочь». Грустно ответила Яна. «Знаешь, возможно, мне суждено родиться именно в этой семье, чтобы получить, так скажем, определенный опыт, стать сильнее, чему-то научиться, понимаешь?» Никита кивнул. Глаза Яны заблестели. Лагерь стал кульминационной точкой, катарсисом происходящего внутри меня. В один момент все прошлые обиды вылились наружу, смывая все на своем пути. Издевки стали спусковым крючком, но первопричина лежала намного глубже. Легче от слов сестры не становилось. Никита никак не мог понять, что именно и в какой момент необходимо изменить, чтобы искоренить саму причину происходящего. Его рождение не стало запуском проблем, оно являлось лишь очередной ложкой дегтя в и так не сладком существовании Новиковой. А значит, и рождение младшего брата едва ли могло помочь решить их проблему. Было нечто более глубокое во всей этой истории, но Никита никак не мог понять, что именно. Новиков вспомнил про большую книгу в кожаной обложке, которая буквально появилась у него под ногами, когда он впервые попал в «Фортуну». В ней не меньше трехсот исписанных вручную страниц. Кто-то долго и усердно заполнял ее, пока обычный с виду блокнот не превратился в настоящий фолиант, наверняка полный полезной информации. Если там информация по вызову демона, возможно написано и как его уничтожить? «Если вы меня слышите...» Подумал Ник, надеясь, что помощники каким-либо образом могут понять, что он обращается к ним. Дайте подсказку. Ник замер в ожидании какого-либо знака, но естественно ничего не произошло. Ни крика птиц, ни шелеста листвы, ничего. Ник потер лицо ладонями и шумно выдохнул, закрыл глаза понимая, что в этот раз все будет гораздо сложнее. Но конечный результат точно стоил всех их усилий. Семье Новиковых давали второй шанс прожить эту жизнь правильно. «Смотри!» — голос Яны вернул Ника в реальность. Сестра смотрела на горизонт, за которым уже занимался рассвет. «Скоро начнется!» «Ян!» Серьезно сказал Ник, испугавшись своего же ледяного тона. Нам надо найти дневник.